— Ну, конечно. Прямо совсем неподозрительно. — Это из-за меня? Возможно, корабль привез Уилкин и Герд, а их послали, чтобы помешать Гуднайтлендер Инк возродить комплекс по терраформированию, который забросила компания Сэр Так что, может, это из-за них? Сейчас Уилкин и Герд задержаны, и Гуднайтлендер могла потребовать, чтобы на хеф они провели дознание.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 Пройдет немало времени, прежде чем кто-нибудь заметит, что скафандр не числится в списках оборудования и проверит его регистрационный номер и документы, а теперь я по-быстрому начал его вынимать. «Совсем не хочется, чтобы меня схватили».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 то выдал себя даже прежде, чем они сумели меня рассмотреть. Я могу контролировать свое поведение, ну, частично, но нужно контролировать и внешний вид. И потому еще на корабле я воспользовался шаблонами гика, чтобы временно изменить свой код, и волосы на голове стали расти в ускоренном темпе. В ускоренном? Потому что если я облажаюсь и стану похож на двуногого лохматого монстра из сериалов, то еще успею все исправить. Я позволил волосам отрасти еще на два сантиметра и на том закончил.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 И тем самым я привлек бы лишнее внимание сканеров. К этому моменту я износил уже два разных комплекта человеческой одежды и стал лучше представлять, что мне подходит. Я выбрал рабочие ботинки, почти идентичные тем, что украл в порту свободной торговли, автоматически меняющие размер и с некоторой защитой от упавших на ноги тяжелых предметов. Хотя для меня это не так важно, как для людей. А еще штаны –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 убраться со станции Хефратен и найти способ передать чипы памяти доктору Минзах. В чипах, находящихся в моем предплечье, хранилась извлеченная из экскаваторов на Майлу информация о странных синтетиках, которые сэр Крис нелегально добывала под видом процедуры терраформирования. А информация на чипах памяти, которые я нашел в оборудовании Уилка нагард, была еще более обличительной.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 Не идеальное место, но там я мог замереть и сосредоточиться на новостях. Сэр Крис обвинила доктора Мензах в промышленном шпионаже. Что вообще произошло с тех пор, как я последний раз читал местные новости? Шел судебный процесс, но все считали, что это сэр Крис напала на исследовательскую группу. Помимо других свидетельств имелись записи из сети,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 — Ничего об этом не знаю, потому что у нас не было образовательных модулей по юриспруденции. Но звучит как-то неправильно. Выплеснув гнев, я сумел дочитать остальное. Сэр Крис предъявила обвинение, но никто не знал, последует ли за ним реальная тяжба. Что это за слово вообще? Все ограничивались домыслами, потому что журналисты не могли найти Минзах. — Погодите. «Что? Так где же она? И где остальные?» «Они что, вернулись на сохранение и бросили ее?» «Насколько я выяснил, в альянсе сохранения к руководству планеты относились достаточно легкомысленно. Доктор Минзах даже не имел охраны, но глупо оставлять ее одну в порту свободной торговли, где с ней могло случиться что угодно. И случилось».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 следующий блок сведений был так глубоко зарыт под другой историей что я едва его не проворонил сэр крис выпустила пресс релиз в котором говорилось что минзах отбыла на тран роллинг хайфу для участия в судебном процессе но порт свободной торговли эту информацию не подтвердил и где это хреново тран Хайфа? Лихорадочный поиск в открытой сети показал, что Тран-Роллин Хайфа это станция, крупный центр, где находится штаб-квартиры двух сотен компаний, включая сир Значит, не полностью вражеская территория. Забавно, но от этого мне не полегчало. В следующей группе новостей предполагалось, что Минзах уехала на Тран Роллин Хайфу, чтобы выступить свидетелем от имени Сохранения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 Хайфу. Минзах не дура и никогда не поехала бы на враждебную территорию без охраны, если бы она улетела на Роллин Хайфу добровольно. Страховка поездки в логово сэр Крис, которая уже однажды пыталась убить Минзах, стоила очень дорого, а еще дороже встанут выплаты по страховке, и компания сделает что угодно, лишь бы вызволить клиентку вплоть до отправки истребителей.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 Почему дала всем свидетелям столько времени, чтобы они успели подтвердить обвинение и поговорить с журналистами? Что такого могло случиться, чтобы сэр Крис настолько запаниковала и... Ох, вот дерьмо!